ЭПИЛОГ ДВА ГОДА СПУСТЯ Настя «Вот скажи, как можно отказаться от такого счастья?» Смотрю на дочку Германа и Алисы, которая, развалившись на кровати, беспорядочно размахивает маленькими ручками и улыбается, являя беззубый рот. И «Я бы ее затискала, наслаждаясь крохотными пальчиками и пухлыми щечками. Но уверена, что за меня это сделает Алиса. Причины у всех разные, Настя. Кто-то не планировал рождение ребенка, а у кого-то изменились обстоятельства, заставив отказаться от новой жизни, на которую, возможно, нет средств. Главное, что нам ее отдали, именно нам. Я боялась озвучить Герману свое желание иметь дочку. Все-таки Рома ему племянника, значит, родная кровь. А тут, ну, он ведь согласился. Не сразу, но когда увидел это чудо, изменил свое мнение. Алиса тепло улыбается, касаясь губами каждого пальчика девочки. А ты видела, что у нее на щеке родинка, как у Германа? Поверь, это стало еще одной причиной забрать ее. Как назовете? Уже назвали Лилия, в честь мамы Германа. Он почему-то зациклился на этом имени и на другое не согласен. Да мне все равно главное, что она теперь наша. И Ромка как-то сразу принял тот факт, что у него появилась сестричка. Вот только мне непросто. Роме было три, когда он у нас появился, и младенческий период я благополучно пропустила. Как было с моим сыном, уже не помню, столько лет прошло. Алиса открылась не сразу, но лишь спустя время, когда наше общение стало доверительным, рассказала свою непростую историю, печальную и болезненную. О том, как жизнь развела их с Германом, и она вышла замуж за человека, которого не любила. Как муж и маленький сын погибли в аварии, а она погрязла в депрессии, решив расстаться с жизнью. Как неожиданно получила поддержку от их общего знакомого по фамилии Островский, а потом и стимул двигаться дальше. А встреча с Германом спустя несколько лет о невозможности больше иметь детей и надежде, когда появился Ромка, а теперь и маленькая Лилия. «Значит, будет нам невеста». Беру на руки младшего сына, который раскачивает манеж, сосредоточенно рассматривая нового человека, появившегося в нашем доме, и кладу рядом с Лилией. Замирает на несколько минут, а потом все же касается девочку». У него сейчас период тактильного познания, который относится ко всему, на что падает взгляд. Молчим, позволяя Сёме среагировать на Лилию, которую, кажется, он тоже заинтересовал. «Контакт есть», — Алиса смеется. «Ей три месяца, ему десять, разница небольшая, и есть надежда, что они подружатся». «Рома в тандеме с Пашей, а малышня им неинтересна, но, возможно, интересно друг другу». «Он не сказал?» Нет, вздыхаю, посматривая на сына. Ма и ба, но Лазарь ждет полноценного папа. У него пунктик на этот счет. Он хочет, чтобы Сема произнес первым именно папа. Дождется, Алиса берет дочку на руки, осторожно поддерживая и поглаживая по головке. Нам еще долго ждать. Вчера комнату обустроили манеж, собрали, пока в спальне поставили, как вы, кивает в сторону нашего кстати пашу переселили пойдем покажу беру сему выкручивающегося в моих руках и веду алису в бывшую комнату старшего сына здесь теперь семина а там двигаюсь по коридору приближаясь к той что принадлежала дедушке пашкина сделали как он захотел обои и мебель выбирал сам мне нравится алиса осматривается отмечая удобство и соответствие настроению мальчика. Прикидывает, какую сделают для Лилии, когда она станет старше. «А там есть изменения?» Указывает на бывшую пыточную, от которой уже давно не осталось и следа. Как только вернулись из дома у реки, Лазарь собрал и вывез содержимое. Даже сорвал полы, чтобы ничего не напоминало мне о прошлом, принесшем исключительно негатив». Да и в остальных комнатах после обыска пришлось сделать ремонт. Где-то косметический, а кое-где капитальный. Но в первую очередь Лазарь возвел новое ограждение, установил камеры, и в кабинете дедушки несколько мониторов, позволяющих отслеживать периметр, чтобы я чувствовала себя в безопасности во время его отъездов. Но, несмотря на неприятные события, я не хотела покидать этот дом, в котором выросла, и встретила Лазаря. А старые воспоминания мы перекроем новыми, где есть настоящие чувства и четыре человека, именующиеся важным словом «семья». Все по-прежнему», — открываю дверь, приглашая Алису. «Даже подумывали сделать здесь вторую детскую, но комната небольшая и какая-то не мальчишеская совсем. Она бы идеально подошла девочке». Алиса подходит к окну, выглядывая во двор, где Рома, Паша и Герда носятся за мечом. «Девочки, у нас два мальчика. А вдруг еще одного захотите?» Подмигивает, а я не знаю, что ответить. «Я не против третьего ребенка, но пока мы эту тему не поднимали. Сёма маленький, а я до конца не вынырнула из недосыпа, режущихся зубов и младенческих проблем». «Насть...» Ты даже не представляешь, какое это счастье возможность иметь детей. Тоскливый взгляд Алисы напоминает о том, что есть люди, готовые отдать многое, если не все, только бы услышать заветная мама. Представляю, поглаживаю ее по спине, не спуская глаз с маленькой лилии, мирно посапывающей на руках у Алисы. И благодарна за это. Еще немного постояв в комнате, Спускаемся на первый этаж, где Лазарь гремит посудой, а точнее вытаскивает шампуры. Иногда по выходным мы собираемся, чтобы приготовить шашлык и поговорить, обсудив новости. И их немного. мое возвращение к выполнению заказов для магазина Андрея, поездки Лазаря, посетители Германа и Алисы. Они без опаски делятся с нами нюансами своей работы, уверенные, что информация за пределы нашего круга не выйдет. И этого круга, как оказалось, вполне достаточно. За два года я узнала много имен и людей, которые обращаются к Чайковским и являются влиятельными персонами. Помочь? Обхожу его, чтобы увидеть, на какой стадии находится процесс. Я тебе неоднократно говорил, готовить мясо и нарезать хлеб должен мужчина. Целует меня, а затем Сему, который тянет ручки, чтобы перебраться к папе, который оставляет свои занятия и переключает внимание на сына. И ты запомни, а это уже Семи, внимающему каждому слову, словно загипнотизированный. Герман придет? Придет. Алиса устраивается на диване, стараясь не разбудить Лилию. У нас была довольно активная ночь, а точнее рабочая. Он лег на рассвете, когда проводил неожиданных посетителей. А как же правило никаких визитов по ночам. «Островских мы принимаем в любое время». Я слышу знакомую фамилию, произносимую Алисой и Германом не раз. Муж удивленный даже озадачен, вопросительно смотря на Чайковскую. «Островские?» Слышал, что пять лет назад Константин Сергеевич пошумел, убрав мэра и его озабоченного сынка. Ну, допустим, не он, а старшая дочь. В дверях появляется Герман, который вошел настолько тихо, что мы вздрагиваем. Таисия сначала притащила ко мне своего мужика, а затем и самого Парета. И если изначально их появлению я был не рад, то потом благодарил Господа за визит. Константин Сергеевич в своей привычной манере направил меня в неизвестное место, а там оказалась Алиса. Подходит к жене, забирая лилию, позволяя ненадолго расслабиться и размять руки. Сегодня приезжала она же? средняя. Притащила раненого, которого нашла в городе, на заброшенной стройке. Залатал, но оставить как тебя когда-то не смог, по его следу идут охотники. Видел, информация проскочила, что на кого-то объявлена охота. Сумма запредельная, поэтому все пустились по следу. И я знаю, что Лазарь иногда просматривает информацию по бывшему месту работы. Скорее, для интереса. Вернувшись перевозчик и берет посылки, избегая пассажиров. Уроки прошлого он усвоил, да и я против, чтобы какая-то пассажирка проводила с моим мужем в ограниченном пространстве несколько дней. И это не ревность, а опасение за него, себя, нас. В какой-то момент после нашего возвращения мне даже показалось, что острая вспышка схлынула, и он жалеет об опрометчивом желании взять на себя ответственность за меня и Пашу. И не сразу поняла, что чувства напротив стали глубже укоренившись в нас и сформировав прочную связь. Такую, где люди заботятся друг о друге, сопереживают и готовы на важные шаги ради тех, кто бесконечно дорог. Осознав это, я себя отпустила, наконец приняв, я по-настоящему замужем. Недаром дедушка поделился мнением о Лазаре, видимо, рассмотрев в нем человека достойного доверия. Задумавшись, пропускаю часть беседы, И возвращаюсь, когда Троица во все обсуждает дочь Островского и приезд к Герману. Никогда не отгадаешь, кого она привезла. Чайковский усмехается, подстегивая мужа. Не Томи, рычит Лазарь. Знаешь, ведь, то, что сказано здесь, за пределы дома не выйдет. «Глока!» И в памяти всплывает рассказ Лазаря после нашего возвращения, когда он поведал, что помощь ему оказал не только овод, но и киллер по прозвищу Глок. Оно оказалось таким ярким, что я запомнила. «Ты с ним знаком?» «Да, он у меня уже бывал». Пошумел, и я попросил его отца, чтобы ко мне в клиенты больше не набивался. «Стоп, ты и имя его знаешь?» «Я много чего знаю». А тех, с кем в обычной жизни столкнуться никто не пожелает. Но не распространяюсь в целях безопасности. За это мне и платят. Дочь Островского и Глок. Взрывная смесь. Подытоживает муж, видимо, немного зная тех, о ком говорит. Настолько, что в ближайшее время будет шумно, а у нас прибавится работы. Только не вздумай повестись на обещанный за его голову гонорар. И не думал. Отдает мне сему на мясо, которое через час станет нашим ужином. Два года назад он мне помог. Не бесплатно, конечно, но благодаря его навыкам сейчас я стою здесь и разговариваю с вами. Даже если меня будут пытать о глоке, не скажу ни слова. Я добро помню. Может помочь ему? Не стоит ввязываться. С ним дочь Парета. Поверь мне, Константин Сергеевич готовит своих детей к трудностям жизни. Так что тут другой вопрос, кто поможет охотникам. И, судя по довольному лицу Германа, он знает больше, чем говорит. Но в этом весь Чайковский, который выдаст ровно столько, сколько посчитает нужным. А остальное я разузнаю у Алисы, всем видом показывающей, что подробности станут доступны, когда мы останемся вдвоем. И спустя час собираемся за столом, силком затолкав в пацанов мясо и отпустив носиться во дворе в компании Герды, которая тоже успевает подкрепиться. А дальше — размеренные разговоры, обсуждение привычных тем, в которых как никогда часто всплывают дети, а точнее Лилия, которая теперь полноправный член нашей компании, и официально дочь Чайковских. Герман умилённо смотрит на девочку, а муж в очередной раз уговаривает Сёму сказать папа, получая в ответ что угодно, только нежелаемое. «Ты неправильно делаешь». Герман берет инициативу в свои руки. «Ну давай, удиви меня». Лазарь не верит, что возможен иной вариант. «Смотри, как надо». Переключает внимание Семы на себя. «Семен, это кто?» Герман тычет в мужа, и сын медленно поворачивается, разглядывая того, на кого указали, словно видит впервые. Несколько минут тишины, свидетельствующие о провале инициативы, и когда мы уже готовы вернуться к общей беседе, Сёма четко и громко произносит «Папа!». Дополнение. В случае гибели пассажира или утери посылки перевозчик возмещает убытки любым удобным для заказчика способом. История Константина Островского и Лены. Принцип Парета.